Тайная агентура имелась также и в военных поселениях, которыми командовал граф Ракцеев. Военный политический сыск был организован и во второй армии на Украине. В различных военных частях, особенно тех, которые возвращались из стран Западной Европы, находились прикомандированные группы жандармов, от Бориса Глебского жандармского полка. 28 июня 1823 года министром внутренних дел был назначен барон Каппенгаузен. Пробыл на данном посту до августа 1823 года. 29 августа 1823 года на пост министра внутренних дел был назначен Ланской находился в должности до 19 апреля 1828 года. Тайный агент политического сыска Шервуд. В 1824 году граф Аракчеев письменно доложил императору Александру Первому, что фельдьегерский офицер Ланге привез от графа Витта сообщение унтер-офицера третьего букского уландского полка Шервуда, желавшего проинформировать лично государя о заговоре в армии. Император знал, что унтер-офицер является тайным агентом военного политического сыска, который, как и другие армейские офицеры, пять лет назад выполнял задание генерал лейтенанта графа Витта, начальника военных поселений. Шервуд постоянно информировал о настроениях в армии, подозрительных действиях тех или иных офицеров, нижних чинов и других. Поэтому царь согласился лично встретиться с сунтер офицером Александр I принял Шервуда 17 июля 1824 года в Камине-Островском дворце сугубо конфиденциально. До встречи с императором тайного агента прятали в квартире принадлежащий начальнику штаба генерал-майору Клейн-Михелю. Унтер-офицер поведал царю, что ему удалось подслушать разговор поручика графа Булгари с прапорщиком Ватковским в одной из арендованных ими квартир в городе Ахтырке Полтавской губернии. Офицеры обсуждали вопрос создания конституции Устранение монархического правления в России Шервуд также назвал имя главного заговорщика Тестеля, поддерживавшего тесные связи с генералом Киселевым. Он также рассказал, что известная группа офицеров планирует организовать и осуществить убийство государя. Оно намечено на 11 марта 1825 года в Петербурге. В сентябре 1825 года Шервуд вновь сообщает Александру Первому о подробностях заговора в группе войск Южной армии, дислоцируемой в Украине, которым руководил тайный Южный союз офицеров. Одновременно с этим сообщением царь получает от гражданина Витта и члена союза благодействия к капитана вятского полка Майбороды подтверждение о том, что действительно существует реальная опасность мятежа. Через две недели Шервуд опять информирует Александра I о том, что из Харькова в Петербург будут следовать Ватковский и Булгарий со списком всех заговорщиков. Царь поручил полковнику Николаеву срочно выехать в Харьков и под благовидным предлогом перехватить этот список, а также на месте самостоятельно принять решение относительно ареста заговорщиков и проведения необходимых сыскных мероприятий. Дав это поручение, император...